32. -е. В первые дни сентября дождь, посланник осени, уверенно заявлял о наступлении нового сезона. Но спустя неделю солнце опомнилось и вернулось к радости любителей долгих прогулок под золотистыми кронами. Эмили сидела в гостиной с тётушкой Розалин. Леди Бофорт разложила на столике свои записи и с удовольствием пересказывала племяннице сюжет будущего романа. Несмотря на то, что до завершения истории о философах и убийстве мистера Охорскинса был ещё далеко, Лидия Боффорд уже начала делать заметки для следующего шедевра мистера Мартинса. Отравление старого мистера Рассела и два убийства молодых девушек казались ей теперь более привлекательными, нежели замена умершей наследницы на другую девушку и убийство её вымогателя, узнавшего семейную тайну. Супругой покойного мистера Рассела была давней подругой леди Боффорд, и тёжка Розалин хотела пощадить несчастную женщину, чей сын оказался чудовищем, убившим собственного отца. Чтобы избежать пересудов после того, как роман будет напечатан, в сюжет нужно было внести изменения. И леди Боффорд как раз делилась с Эмили своими замыслами, когда Хэтти доложила о миссис Рейвенси. Писательница тут же сложила бумаги и сделала вид, что читает письмо. Тайну мистера Мартинса о леди Боффорт собиралась хранить как можно дольше. За последние десять дней леди Гренвилл виделась с подругой всего один раз и была очень рада видеть Агнес. Тут же последовали вопросы о том, какое впечатление произвели на директрису новой ученицы — Как справляется с временными обязанностями учительница Джимайма Кастлтон? Не тоскует ли Диана слишком сильно по Бет? И наконец, как повезло мисс Гунтер, который суперинтендант Милс позволил вернуться домой после того, как она сделала свои мрачные признания. Всех этих тем хватило на полчаса. А после того, как они были исчерпаны, миссис Рейвенси осведомилась о лорде Гренвилле. Он пошёл прогуляться после завтрака, и должно быть, всё ещё бродит в аллее. Не так давно я видела его в окно, ответила Эмили. Думаю, он очень переживает из-за болезни леди Пламсбери, сочувствием заметила Агнес. После того, как старую леди хватил удар, мы думали, она не выживет и Уильям выглядел по-настоящему потрясённым, — заметила леди Боффорд. Он, наверное, считал её бессмертной. «Это неудивительно, она казалась такой энергичной, и это в её-то годы», — подхватила миссис Ревенси. «Я часто говорила своим девушкам, когда они не хотели работать, ссылаясь на усталость, что им бы поучиться у леди Пламсбери» чья деятельная жизнь в таком возрасте способна вызвать у меня лишь зависть. К радости лорда Гренвилла его бабушка сумела побороть недуг, хоть и не оправилась полностью. Леди Боферт терпеть не могла старуху, но говорила без злорадства. У нее онемела левая рука. Одно плечо теперь выше другого, а ноги стали очень слабыми, и она навряд ли будет покидать дом так часто, как прежде». Как печально, и всё же она стала жива, Эмили молча кивнула. Разговоров о болезни леди Пламсбери невозможно было избежать, и молодая женщина научилась сохранять безмятежный вид с оттенком лёгкой грусти. По её виду никто бы не догадался, что леди Гренвилл винит себя в том, что произошло со старой дамой. Удар случился в тот же вечер, Скорее после отъезда внука его жены, и у Эмили не было никаких сомнений относительно его причины. Леди Плам взбере не вынесла нервного потрясения, но упрямство не позволило ей умереть. И, походу, она считал себя достаточно наказанной за свой проступок, чтобы искать смерти во сне, как ожидала леди Гренвиль. Она до сих пор не знала, рассказал ли кто-нибудь старухе о том, что Динклик на самом деле не упоминал о ней Милз, и поняла ли леди Пламсбери, что угрозы леди Гринвилл были основаны на лжи. Через тетушку Эмили удалось передать старой миссис Расл записку для её сына до того, как задержавшийся из-за разбирательств с помощником аптекаря Милз арестовал его. И нигодяй ни слова не сказал о совете, полученном от леди Пламсбери. Обе миссис Рассел вместе с малышкой покинули поместье и собирались остановиться в Лондоне, пока суд решит участь отцу-убийцы и его пособника. Горе сплотило их. Лорд Гренвилл и его сын были спасены от позора и всеобщего осуждения. И Эмили не собиралась требовать у леди Пламсбери исполнения ее обещания. Дни старой леди и без того уже сочтены» а на совести у самой леди Грэнвилл. И лежит тяжкий груз. Желая переменить тему, Эмили предложила послать Хетти за лордом Грэнвиллом. Он всегда рад встретиться с миссис Ревенси и будет недоволен, если ему не сообщат о ее визите. — О, я могу сама сходить за ним! Тут же вызвалась Агнес. Ваша аллея сейчас так красива, что я с удовольствием пройдусь и найду лорда Грэнвилла. Я буду только рада... Если он отошёл достаточно далеко, чтобы можно было забраться подальше вглубь аллеи. Леди Гренвиль с улыбкой кивнула. Вчера она сама с удовольствием провела не меньше часа на скамье в аллее, наблюдая, как падает листья, из которых Лори пытался соорудить шалаш. Что ж, позовите его, а я попрошу Хадди накрыть на стол. Надеюсь, Уильям не откажется посидеть с нами за чаем. «Пусть только попробует. Уж я-то сумею его уговорить», — усмехнулась леди Бофферт. Лорд Гренвилл уже перестал сердиться на тетку своей жены за ее бестактные слова о разводе. И в Гренвилл-парке воцарился долгожданный мир. Миссис Ревенси вышла, и тетушка с племянницей несколько минут обсуждали пришедшее вчера письмо от Кэролайн, в котором молодая миссис Рис-Джонс описывала первые дни своего супружества. «Кажется, она по-настоящему счастлива». Эмили не могла выразить словами, какую радость испытывает при мысли, что Кэролайн и у Филиппа все сложилось благополучно. «Постоянство ее чувств было вознаграждено», — улыбнулась леди Боффорд. Однако миссис Рэнси пора бы уже вернуться. Чай остывает. Леди Гренвиль осторожно встала и подошла к окну. Из окон её гостиной была видна лужайка, за которой начиналась аллея. В тени самых крайних деревьев Эмили увидел мужчину, который стоял, обеими руками обнимая прижавшуюся к нему женщину. Уильям И Агнес. «Как ты думаешь, не пригласит ли нам погостить мисс Оуэнс со своей матушкой? Ходят слухи, что Реджи увлечен этой девушкой, и мы могли бы...» Леди Боффорт не успела договорить. В комнату непривычно стремительно ворвалась Джейн Соммерсвиль. «Эмили, я приехала поделиться с тобой прекрасными новостями. Сьюзен сказала мне, что Дафна ждет ребенка». Доктор Вуд наконец сообщил Сьюзе об этом и позволил открыть эту тайну. Вот почему Даффа была такой бледной и капризной в последней неделе, с порога выплыла Джейн. А я помолвлена. Джентльменом, о котором я тебе говорила, вчера приехал к отцу и попросил моей руки. Ошеломлённая увиденным, Эмили всё никак не могла отвести взгляда от тех двоих. Из-за цепенения ее вывела тетушка Розалин, которая принялась с воодушевлением поздравлять мисс Соммерсвиль и радоваться будущему счастью Пейтонов. Джейн в ответ извинилась за то, что не сразу заметила леди Боффорд и с благодарностью ответила на поздравление. Лорд Гренвилл и Агнес разомкнули объятия и медленно направились к дому. Эмили наконец смогла оторваться от окна и подошла поцеловать Джейн. Это чудесно, дорогая. Ей не надо было стараться, чтобы слова звучали искренне. Она была рада за подругу, но часть ее сознания все еще пыталась осмыслить увиденное в аллее. А вот ты беспокоилась из-за того, что от него нет известий. Он писал отцу, но в письмах речь шла только о делах, и я подумала, что он не хочет продолжения нашего знакомства. Щеки мисс Соммерсвиль порозовели. Поверить не могу, что я могу выйти замуж за человека, который одновременно и привлекателен, и богат, Эмили понимающе улыбнулась. Джейн так долго искала подходящую партию, что уже почти отчаилась когда-нибудь вступить в брак. И вот наконец-то её мечта осуществится. И как же зовут вашего избранника, мисс Сомерсвиль? — спросила леди Боффорд, когда обе молодые леди присели к столу. — Вы знакомы с его семьей? — Мистер Эдмунд Стоунвиль. Его семья... Мисс Соммерсвиль повернулась к тетушке Розалин и осеклась, увидев выражение лица. — Но ведь это невозможно, дорогая. Леди Боффорд смотрела на Джейн так, словно увидела привидение. — Почему? — Почему? Одновременно спросили Эмили и Джейн о задаченном поведении леди Боффорд, потому что Эдмунд Стоунвилл уже 8 лет покоится в могиле. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифл информационным комплексом Logos Vos. Август 2020 года. Звукорежиссёр Елена Смирнова читала Анастасия Дадека